О Генри. Коловращение. Дверь и мир. У авторов, желающих привлечь внимание публики, имеется излюбленный прием. Сначала читатели уверяют, что все в рассказе истинная правда, а затем прибавляют, что истина неправдоподобнее всякой выдумки. Я не знаю, истина ли история, которую мне хочется вам рассказать. Хотя суперкаргоиспанец с фруктового парохода «Эль Каррера» клялся мощами святой Гваделупы, что все факты были сообщены ему вице-консулом Соединенных Штатов в Ла-Пасе, человеком, которому вряд ли могла быть известна половины их. А теперь я не без удовольствия опровергну вышеприведенный афоризм. клятвенно заверив вас, что совсем недавно мне довелось прочесть в заведомо выдуманном рассказе следующую фразу. «Да будет так!» — сказал полисмен. Истина еще не породила ничего столь невероятного. Когда Ха Фергюсен Хеджес, миллионер, предприниматель, биржевик и нью-йоркский бездельник решал повеселиться, и весть об этом разносилась по линии, вышибалы подбирали дубинки потяжелее, официанты ставили на его любимые столики небьющийся фарфор, кэбмены скоплялись перед ночными кафе, а предусмотрительные кассиры злачных мест, завсегдатаем которых он был, спешили занести на его счет несколько бутылок в качестве предисловия и введения». В городе, где буфетчик, отпускающий вам бесплатную закуску, ездит на работу в собственном автомобиле, обладатель одного миллиона не числится среди финансовых воротил. Но Хеджис тратил свои деньги так щедро, с таким размахом и блеском, как будто он был клерком, проматывающим недельное жалование. В конце концов, какое дело трактирчику до ваших капиталов? Его интересует ваш счет в баре, а не в банке. В тот вечер, с которого начинается констатация фактов, Хеджес развлекался в теплой компании пяти-шести друзей и знакомых, собравшихся в его кельваторе. Самыми молодыми в этой компании были маклер Ральф Мэриэм и его друг Уэйт. Зафрахтовали два кэба дальнего плавания — На площади колумбы легли в дрейф и долго поносили великого мореплавателя, непатриотично упрекая его за то, что он открывал континенты, а не пивные. К полуночи ошвартовались где-то в трущобах в задней комнате дешевого кафе. Пьяный Хеджес вел себя надменно, грубо и придирчиво. Плотный и крепкий, седой, но еще полный сил, он готов был дебоширить хоть до утра. Поспорили по пустякам, Обменялись пятипалыми словами, словами, заменяющими перчатку перед поединком. Мэриэм играл роль Годспура. Хеджес вскочил, схватил стул, размахнулся и яростно швырнул его в голову Мэриэма. мэрием увернулся, выхватил маленький револьвер и выстрелил Хеджесу в грудь. Главный кутил пошатнулся, упал и бесформенной кучей застыл на полу. Уэйт... ежедневно ездивший на пригородных поездах в Нью-Йорк и обратно домой, умел действовать быстро. Он вытолкнул Мэриэм в боковую дверь, завел его за угол, протащил бегом через квартал и нанял кэп. Они ехали минут пять, потом сошли на темном углу и расплатились. Напротив, лихорадочным гостеприимством, блестели огни кабачка. «Иди туда, в заднюю комнату», — сказал Уэйд, — «и жди». Я схожу узнать, как дела. До моего возвращения можешь выпить, но не больше двух стаканов. Без десяти час Уэйт вернулся. «Крепись, старина», — сказал он, — как раз, когда я подошел, подъехала карета скорой помощи. Доктор говорит, умер. «Пожалуй, выпей еще стакан. Предоставь все дело мне. Тебе надо исчезнуть. По-моему, стул юридически не считается оружием опасным для жизни». Придется навострить лыжи, другого выхода нет. Мэриэм раздраженно пожаловался на холод и заказал еще стакан. «Ты замечал, как у него на руке жилы вздуваются?» «Не выношу, не...» «Выпей еще и пошли», — сказал уэйт. «Я всё устрою, можешь на меня положиться». Уэйт сдержал слово. Уже в одиннадцать часов следующего утра Мэриэм с новым чемоданом, набитым новым бельем и щетками для волос, не привлекая ничего внимания, прошел по одной из пристаней Восточной реки и поднялся на борт 500-тонного фруктового пароходика, который только что доставил первый в сезоне груз апельсинов из Порта Лимон и теперь возвращался обратно. В кармане у Мэриэма лежали его сбережения 2800 долларов крупными банкнотами а в ушах звучало наставление Уэйда оставить как можно больше воды между собой и Нью-Йорком. Больше ни на что времени не хватило. Из порта Лимон Мэрием, направляясь вдоль побережья к югу сначала на шхуне, а затем на шлюпе, добрался до колона. Оттуда он переправился через перешейк в Панаму, где устроился пассажиром на грузовое судно, шедшее курсом в Кальяо с остановками во всех портах, какие могли привлечь внимание шкипера. Мэрием решил высадиться в ла -Паси. В ла прекрасном маленьком городке без порта, полузадушенным буйной зеленой лентой, окаймляющей подножие уходящие в облака горы. Там пароходик застоприл машины, и капитан в шлюпке отправился на берег пощупать пульс кокосового рынка. Захватив чемодан, Мэрием поехал с ним и остался в Лапасе. Кальп, вице-консул, гражданин Соединенных Штатов греко-армянского происхождения, родившийся в Гессендармштадте и вскормленный в избирательных участках Цинциннати, считал всех американцев своими кровными братьями и личными банкирами. Он вцепился в Мэриэм и перезнакомил его со всеми обутыми обитателями ла занял 10 долларов и вернулся в свой гамак. На опушке банановой рощи расположилась деревянная гостиница с видом на море, приспособленная к вкусам тех немногих иностранцев, которые ушли из мира в этот перуанский городишко. Под выкрики Кальба «Познакомьтесь с...» Мэрием Покорно обменялся рукопожатиями с доктором немцем, торговцем французом, двумя торговцами итальянцами и тремя или четырьмя янки – которых здесь называли каучуковыми людьми, золотыми, кокосовыми, только не людьми из плоти и крови. После обеда Мэрием, устроившись в углу широкой веранды, курил и пил шотландской виски с бибом, вермонтцем, поставлявшим гидравлическое оборудование на рудники. Залитое лунным светом море уходило в бесконечность, и Мэри ему казалось, что оно навсегда легло между ним и его прошлым. Впервые с того момента, как он, несчастный беглец, прокрался на пароход, он мог без мучительной боли подумать об отвратительной трагедии, в которой сыграл столь роковую роль. Расстояние послужило ему целительным бальзамом, а Бип тем временем открыл шлюзы давно сдерживаемого красноречия. Возможность изложить свежему слушателю свои всем давно надоевшие взгляды и теории приводила его в восторг. «Еще год, — заявил Бип, — и я отправлюсь домой в Штаты. Здесь, конечно, очень мило, и дольче фарниенте, милые безделья, в неограниченном количестве, но белому человеку в этом краю долго не прожить. Нашему брату нужно и в снегу иногда застрять, и на бейсбол посмотреть, и крахмальный воротничок надеть, и ругань полисмена послушать. Хотя и лопас неплохое местечко для послеобеденного отдыха. Кроме того, тут есть миссис Конан. Чуть только кто-нибудь из нас всерьез захочет утопиться, он мчится к ней в гости и делает предложение. Получить отказ от миссис Конан приятнее, чем утонуть. а говорят, что человек, когда тонет, испытывает восхитительное ощущение. И много здесь таких, как она, осведомился Мэриам, ни одной, блаженно вздохнул Биб. Это единственная белая женщина в лопасе, масть остальных колеблется от серой в яблоках до клавиши си-бемоль. Она здесь год. Приехала из «Ну, знаете эту женскую манеру. Просишь их сказать «бечевка», а в ответ слышишь «силки» или «прыгалки». «Сегодня думаешь, что она из Ошкоша» или из Джексонвилда, штат Флорида, а завтра, что смысл, код тайна рискнул Мэрием. «Возможно». Хотя, говорит она, достаточно ясно. Но таковы женщины. По-моему, если сфинкс заговорит, то звучать это будет примерно так. Боже мой, к обеду опять гости, а на стол подать нечего, кроме песка. Но вы забудете об этом Мэриэм, когда познакомитесь с ней. Вы ей тоже сделаете предложение. И действительно, Мэриэм познакомился с ней и сделал ей предложение. Он увидел женщину в черном, чьи волосы отливали бронзой, как крыло индейки, а загадочные, помнящие глаза могли принадлежать, но хотя бы акушерке, наблюдавшей за сотворением явы Однако ее слова и манеры были ясны, как выразился Бип. Она говорила несколько неопределенно о друзьях в Калифорнии, а также в южных округах Луизианы — Ей нравится здешний тропический климат и неторопливая жизнь. Она подумывает о покупке апельсиновой рощи. Короче говоря, она очарована лапасом. Мэриэм ухаживал за сфинксом три месяца, хотя ему и в голову не приходило, что он ухаживает. Миссис Конант служила ему лекарством от угрызений совести, и он слишком поздно заметил, что без этого лекарства не может жить. Все это время Мэриэм не получал из Нью-Йорка никаких известий. Уэйд не знал, что он в ла а он не помнил точного адреса Уэйда и боялся писать. Он пришел к заключению, что пока ничего предпринимать не следует. Однажды они с миссис Конаннт наняли лошадей и отправились на прогулку в горы. У ледяной речки, стремглав несущийся с гор, они остановились напиться, и тут Мэрием заговорил. Как и предсказал Бип, он сделал предложение. Миссис Конанд поглядела на него с пылкой нежностью, но затем ее лицо выразило такую муку, что Мэрием мгновенно отрезвел. «Простите меня, Флоренс», — сказал он, выпуская ее руку, — но я должен взять назад часть того, что сказал. Само собой, я не могу просить вас выйти за меня замуж. Я убил человека в Нью-Йорке, моего друга. В беспамятстве застрелил его, как трус. Я был пьян, но это, безусловно, не оправдание. Я не мог больше молчать и никогда не откажусь от своих слов. Я скрываюсь здесь от правосудия и полагаю, на этом наше знакомство кончается». Миссис Коннанд старательно обрывала листья с нависшей ветки лимонного дерева. — Полагаю, что так, — произнесла она тихим, странно прерывистым голосом. — Но это зависит от вас. Я буду так же честна, как и вы. Я отравила моего мужа. Я сама сделала себя вдовой. Нельзя любить отравительницу. Так что, полагаю, на этом наше знакомство. Кончается. Она медленно подняла глаза. Мэрием был бледен и тупо глядел на нее, как глухонемой, который не понимает, что происходит вокруг. Вспыхнув, она быстро шагнула к нему. «Не смотрите на меня так!» — вскрикнула она, словно от невыносимой боли. прокляните меня! Отвернитесь от меня! Только не смотрите так!» Он бил меня. «Меня!» Если бы я могла показать вам рубцы на плечах, на спине, а с тех пор прошло уже больше года, следы его зверской ярости, святая и ита убила бы его. Да, я его отравила. Каждую ночь в ушах у меня звучит та грязная, гнусная ругань, которую он осыпал меня в последний день. А потом побои, и мое терпение кончилось. В тот день я купила яд. Каждый вечер перед сном... Он пил в библиотеке горячий ромовый пунш. Только из моих прекрасных рук соглашался он принять стакан, потому что знал, что я не выношу запаха спиртного. В этот вечер, когда горничная принесла мне пунш, я отослала ее вниз с каким-то поручением. Перед тем, как идти к мужу, я подошла к моей личной аптечке и влила в стакан чайную ложку настойки аконита. Этого, как я узнала, было бы достаточно, чтобы убить троих. Еще утром я забрала из банка свои шесть тысяч долларов. Я взяла эти деньги и акваяш и незаметно ушла из дому. Проходя мимо библиотеки, я услышала, как он с трудом поднялся и тяжело упал на диван. Ночным поездом я уехала в Новый Орлеан, оттуда отплыла на Бермуды. В конце концов я бросила якорь в лапась. «Ну, что вы теперь скажете? Или вам нечего сказать?» Мэрия мочнулся. «Флоренс», — произнес он торжественно, — «вы нужны мне. Мне все равно, что вы сделали. Если мир Ральф прервала она рыдающим голосом, — будь моим миром». Лед в ее глазах растаял, Она вся чудесно преобразилась и качнулась к Мэриему так неожиданно, что ему пришлось прыгнуть, чтобы подхватить ее. Боже мой! Почему в подобных ситуациях всегда выражаются так высокопарно? А что поделаешь? Всех нас подсознательно влечет свет рампы. Всколыхните душевные глубины вашей кухарки, и она разразится тирадой во вкусе бульвар-литтона. Мэриэм и мисс Коннанд были очень счастливы. Он объявил о своей помолвке в отеле «Орилла-дель-мар» — берег моря. Восемь иностранцев и четверо туземных астеров похлопали его по спине и прокричали неискренне поздравления. Педрито, бармен с манерами Кастильского гранда, настолько оживился под градом заказов, что его подвижность заставила бостонского продавца фруктовых вод полиловить от зависти. Оба они были очень счастливы. Тени, омрачавшие их прошлое, при сложении не только не стали гуще, но наоборот, согласно странной арифметике бога родственных душ, наполовину рассеялись. Они заперли дверь на засов, оставив мир снаружи. Каждый стал миром другого. Миссис Конан снова начала жить. Помнящее выражение исчезло из ее глаз. Мэриэм старался проводить с ней как можно больше времени. На маленькой лужайке под сенью пальмы тыквенных деревьев они собирались построить волшебное бунгало. Они должны были пожениться через два месяца. Много часов они проводили вместе, склонившись над планами дома. Их объединенные капиталы, вложенные в экспорт фруктов или леса, обеспечат приличный доход. «Покойной ночи, мир мой!» Каждый вечер говорила миссис Конанд. когда мэри ему пора было возвращаться в отель. Они были очень счастливы. Волей судеб их любовь приобрела тот оттенок грусти, который, по-видимому, необходим, чтобы сделать чувство поистине возвышенным. И казалось, что их общее великое несчастье или грех связало их нерушимо. Однажды на горизонте замаячил пароход. Весь босоногий полуголый ла высыпал на берег. Прибытие парохода заменялось здесь Кони-Айленд, цирк, День свободы и светский прием. Когда пароход приблизился, люди, сведущие, объявили, что это Пахаро, идущий из Кальяо на север в Панаму. Пахаро затормозил в миле от берега. Вскоре по волнам запрыгала шлюпка. Мэриэм лениво спустился к морю посмотреть на суету. Наотмели матросы-карибы выскочили в воду и дружным рывком выволокли шлюпку на прибрежную гальку. Из шлюпки вылезли суперкарго, капитан и два пассажира и побрели к котели, утопая в песке. Мэриэм посмотрел на приезжих с тем легким любопытством, которое вызывало здесь всякое новое лицо. Походка одного из пассажиров показалась ему знакомой. Он поглядел снова, и кровь клубничным мороженым застыла в его жилах. Толстый, наглый, добродушный, как и прежде, к нему приближался Ха Фергюсон Хеджес, человек, которого он убил. Когда Хеджес увидел Мэриэм, и лицо его побагровело, потом он завопил с прежней фамильярностью. — Здорово, Мэриэм! Рад тебя видеть! Вот уж не ожидал встретить тебя здесь! Куинби, это мой старый друг Мэриэм из Нью-Йорка. Знакомьтесь! Мэриэм протянул к Хеджесу, а затем Куинби похолодевшую руку. «Бррр — Бррр! — сказал Хеджес. — И ледяная же у тебя лапа! Да ты болен! «Ты желт, как китаец! Малярийное местечко! А ну-ка, доставь нас в бар, если они здесь водятся, и займемся профилактикой!» Мэриэм все еще в полуобморочном состоянии повел их к отелю «Орилла-дель-Мар». «Мы с Куинби», — объяснил Хеджес, пыхтя по песку, — — Ищем на побережье, куда бы вложить деньги. Мы побывали в Концепсьоне, в Альпараисе и Лиме. Капитан этой посудины говорит, что здесь можно заняться серебряными рудниками. Вот мы и слезли. — Так где ж твое кафе, Мэриэм? — А, в этой портативной будочке. Доставив Куинби в бар, Хеджес отвел Мэриэма в сторону. — Что с тобой? — сказал он с грубоватой сердечностью. Ты что, дуешься из-за этой дурацкой ссоры? Я думал, — пробормотал Мэрием, — я слышал. Мне сказали, что вы, что я. Ну, и я нет, и ты нет, — сказал Хеджес. Этот молокосос из скорой помощи объявил Уэйду, что мне крышка, потому что мне надоело дышать, и я решил отдохнуть немножко. Пришлось поваляться месяц в частной больнице, и вот я здесь и на здоровье не жалуюсь. Мы с Уэйдом пытались тебя найти, но не могли. Ну-ка, Мэриэм, давай лапу и забудь про это. Я сам виноват не меньше тебя. А пуля мне пошла только на пользу. Из больницы я вышел крепким, как ломовая лошадь. Пошли, нам давно налили». Старина начал Мэриэм растерянно. «Как мне благодарить тебя? Я... Ну, но... брось, пожалуйста, загремел хаджис. Коинпи помрет от жажды, пока мы тут разговариваем. Было одиннадцать часов. биб сидел в тени на веранде, ожидая завтрака. Вскоре из бара вышел Мэриэм. Его глаза странно блестели. — биб Дружище, — сказал он, медленно обводя рукой горизонт, — ты видишь... Эти горы и море и небо и солнце. Вё моё? Бипси. Вё моё. Иди к себе, сказал Бип и прими восемь грамм Хина в здешнем климате человеку не годится воображать себя рокфеллером или Джеймсом онилом В отеле суперкарго развязывал пачку старых газет. которые Пахара собрал в южных портах для раздачи на случайных стоянках. Вот так мореплаватели благодетельствуют пленников моря и гор, доставляя им новости и развлечения. Дядюшка Панчо, хозяин гостиницы, оседлав свой нос громадными серебряными очками, раскладывал газеты на меньшие кучки — В комнату влетел мучачо, добровольный кандидат на роль рассыльного. «Биен сказал дядюшка Панчо. «Добрый день. Это для сеньоры Конант. Это для эль доктор Шлегель. Диос, что за фамилия? А это сеньору Дэвису, а это для дона Альберта. Эти две в гостиницу». На улицу Буэна сграться с номер шесть. И скажи всем мучача, что Пахара отплывает в Панаму сегодня в три. Кто хочет писать письма, пусть поторопится, чтобы они успели пройти через почту. Миссис Коннонд получила предназначенную ей пачку в 4 часа. Доставка запоздала, ибо мальчик был совращен с пути долга встречной игуаной, за которую он немедленно погнался. Но для миссис Коннант эта задержка не играла никакой роли, она не собиралась писать письма. Она лениво покачивалась в гамаке в патио, сонно мечтая о рае, который ей и Мэриэму удалось создать из обломков прошлого. и пусть горизонт, замкнувший это мерцающее море, замкнет и ее жизнь. Они закрыли дверь, оставив мир снаружи. Мэрием пообедает в отеле и придет в семь часов. Она наденет белое платье, накинет кружевную мантилью абрикосового цвета, и они будут гулять у лагуны под кокосовыми пальмами. Она удовлетворенно улыбнулась и наугад вытащила газету из пачки, принесенной мальчиком. Сперва слова одного из заголовков воскресной газеты не произвели на нее никакого впечатления, они только показались ей смутно знакомыми. Крупным шрифтом было напечатано «Ллойд Б. Конант добился развода». Затем более мелко под заголовки «Известный фабрикант красок из Сент-Луиса выигрывает процесс, ссылаясь на отсутствие жены в течение года». обстоятельства ее таинственного исчезновения. С тех пор о ней ничего не известно. Миссис Коннант мгновенно вывернулась из гамака и быстро пробежала глазами заметку в полстолбца, которая заканчивалась следующим образом. Как помнят читатели, миссис Коннант исчезла однажды вечером в марте прошлого года. Ходили слухи, что ее брак с Ллойдом Б. Коннантом был очень несчастлив — Утверждали даже, что его жестокость по отношению к жене неоднократно приобретала формы оскорбления действием. После отъезда миссис Ка в ее спальне в маленькой аптечке был обнаружен пузырек смертельного яда на стойке Аконита. Это наводит на предположение, что она помышляла о самоубийстве. Считают, что вместо того, чтобы привести в исполнение это намерение, если таковое у нее было, она предпочла покинуть свой дом. Миссис Конанд уронила газету и медленно опустилась на стул, судорожно сжав руки. «Как же это было, боже мой! Как же это было!» — шептала она. «Я унесла пузырек. Я выбросила его из окна вагона. Я... В аптечке был другой пузырек. Они стояли рядом. Аконит и валерьянка, которую я принимала от бессонницы. Если нашли пузырек с аконитом, значит... Значит, он, безусловно, жив». Я дала ему безобидную дозу валерьянки. Так я не убийца, Ральф, я... Господи, сделай, чтобы это не оказалось сном. Она прошла в ту половину дома, которую снимала у старика перуанца и его жены, заперла дверь и в течение получаса лихорадочно металась по комнате. На столе стояла фотография Мэриэма. Она взяла ее, улыбнулась с невразимой нежностью и уронила на нее четыре слезы. а Мэриам находился от нее в каких-то ста шагах. Затем миссис Конан десять минут стояла неподвижно, глядя в пространство. Она глядела в пространство через медленно открывающуюся дверь. По эту сторону были материалы для постройки романтического замка. Любовь, Аркадия колышущихся пальм, колыбельная песня прибоя, приют спокойствия, отдыха, мира, страна лотоса. Страна мечтательной лени, Жизнь безопасности и страха, Полная поэзии и сердечного покоя. Как по-вашему, романтик, Что увидела миссис Коннант по ту сторону двери? Не знаете? Ах, не хотите сказать? Очень хорошо. Тогда слушайте. Она увидела, как она входит в универсальный магазин, и покупает пять мотков шелка и три ярда калинкора на передник кухарки. — Записать на ваш счет, мэм, — спрашивает продавец, а, выходя, она встречает знакомую даму, та сердечно здоровается с ней и воскресает. — А где вы достали выкройку этих рукавов, дорогая миссис Конан? На углу полисмен помогает ей перейти улицу и почтительно прикасается к шлему. «Кто-нибудь заходил?» — спрашивает она горничную, вернувшись домой. «Миссис Олдрон», — отвечает горничная, — «и обе мисс Дженкинсон». «Прекрасно!» — говорит она. «Принесите мне, пожалуйста, чашку чаю, Мэгги». Миссис Коннанд подошла к двери и позвала Анжелу, старуху-перуанку. если Матео дома пошли его ко мне. Матео, Метис, волочащий ноги от старости, но еще исполнительный и бодрый, явился на зов. «Я хочу уехать отсюда, сегодня или завтра. Не знаешь, нет ли сейчас поблизости парохода или какого-нибудь другого судна?» Матео задумался. «Пунтериина в 30 милях южнее сеньора Маленький пароход грузится хиной и красильным деревом. Он уходит в Сан-Франциско завтра на рассвете. Так говорит мой брат. Он сегодня утром проходил на своем шлюпе мимо Пунтериина». «Ты должен отвезти меня на этом шлюпе к пароходу сегодня же. Согласен?» «Может быть», — Матео красноречиво повел плечом. Миссис Коннант достала из ящика несколько монет и протянула ему. «Подведи шлюп в бухту за мысом к югу от города», — приказала она. «Собери матросов и будь готов отплыть в шесть часов. Через полчаса приготовь в патио тележку с соломой. Ты отвезешь на шлюп мой сундук. Потом получишь еще. Ну, быстрее». Матео удалился впервые за много лет, не волоча ноги. «Анжела!» — вскричала миссис Коннант в лихорадочном возбуждении. — Помоги мне уложиться. Я уезжаю. Тащи сундук. Сначала платье. Пошевеливайся же. Сперва эти черные. Быстрее. С самого начала она ни минуты не колебалась. Ее решение было твердым и окончательным. Ее дверь открылась, и через эту дверь ворвался мир. Любовь ее к Мэриэму не уменьшилась, но стала теперь чем-то нереальным и безнадежным. ведение их будущего, которые недавно казались столь блаженным, исчезли. Она пыталась убедить себя, что отрекается только ради Мэриэма. Теперь, когда с нее снят ее крест, по крайней мере формально, не слишком ли тяжко будет ему нести свой? Если она не покинет его, разница между ними будет медленно, но омрачать и подтачивать их счастье. Так она убеждала себя, а все это время в ее ушах едва заметно, но настойчиво, как гул отдаленных машин, звучали тихие голоса, еле слышные голоса мира, чей манящий зов, когда они сольются в хор, проникает сквозь самую толстую дверь. Один раз за время сборов на нее пал легкий отсвет мечты о лотосе, Левой рукой она прижала к сердцу портрет Мэриэма, а правой швырнула в сундук туфли. В шесть часов Матео вернулся и сообщил, что шлюп готов. Вдвоем с братом они поставили сундук на тележку, закутали соломой и отвезли к месту посадки. Оттуда в лодке переправили на шлюп. Затем Матео вернулся за дальнейшими распоряжениями. Миссис Коннант была готова. Она расплатилась с анджелой и нетерпеливо ждала Метиса. На ней был длинный широкий пыльник из черного шелка, который она обычно надевала, отправляясь на прогулку, если вечер был прохладен, и маленькая круглая шляпа, с накинутой сверху кружевной мантильей абрикосового цвета. Короткие сумерки быстро сменились мраком. Матео вел ее по темным, заросшим травой улицам к мысу, за которым стоял на якоре шлюп. Повернув за угол, они заметили в трех кварталах справа туманное сияние керосиновых ламп в отеле «Орилла-дель-Мар», Миссис Конант остановилась. Ее глаза наполнились слезами. «Я должна, я должна увидеть его еще раз перед отъездом», прошептала она, ломая руки. Но она и теперь не колебалась в своем решении. Мгновенно она сочинила план, как поговорить с ним и все же уехать без его ведома. Она пройдет мимо отеля, попросит кого-нибудь вызвать Мэриэма, поболтает с ним о каких-нибудь пустяках... И когда они расстанутся, он по-прежнему будет думать, что они встретятся в семь часов у неё. Она отколола шляпу, дала ее Матео и приказала. «Держи ее и жди здесь, пока я не вернусь». Закутав голову Монтилии, как она обычно делала, гуляя после захода солнца, миссис Конант направилась прямо в Арилла-дель-Мар. На веранде белела толстая фигура дядюшки Панчо. Она обрадовалась, увидев, что он один. «Дядюшка Панчо», — сказала она с очаровательной улыбкой, «Не будете ли вы так добры попросить мистера Мэриэма спуститься сюда на минутку? Я хочу поговорить с ним». Дядюшка Панчо поклонился с грацией циркового слона. «Буэнос тардес! Добрый вечер, сеньора Конаннт!» — произнес он с учтивостью истого кабальера — и продолжал смущенно. — Но разве сеньора не знает, что сеньор Мэрием сегодня в три часа отплыл на Пахара в Панаму?